на ядловой, как всегда, дым стоял карамыслом. Мартинок, разумеется, сметану купил. Сильвия, разумеется, обед приготовила. Три дамы и молодой человек пообедали и о мойке как-то позабыли. Только теперь Сильвия спохватилась и впала в панику из-за колье. Ну зачем она позволила доротке его надеть, ведь племянница отправилась не только во дворец бракосочетаний, но и потом в ресторан. А там не дай бог упьётся и потеряет колье, или будет возвращаться домой на автобусе, и тут её непременно ограбят, сорвут шею и ещё девчонку пристукнут. И хотя доротка никогда не напивала здопьяна, автобус же исключался из-за лёгких туфель и кношпильке, Сильвия паниковала всё больше. Обе сестры не преминули воспользоваться случаем, поразвлечься и вместо того, чтобы успокоить Сильвию, ещё и подзуживали её. Селиция присоединилась к нападкам на племянницу, но у неё были к той претензии другого характера. По правде говоря, претензии к самой себе на такие просто исключались. Всегда во всём виноватой была доротка. Вот ты в посольстве побывала и в погребальной конторе. А мы так и не знаем, что она там оформила, и мы даже не спросили. Покасмот устроили, те вотки несчастные. Ты кого ругаешь? С едовитой вежливостью поинтересовалась Миланге. Меня на показе мод не было. Мы тут вдвоём действовали. Ты же сама ей посоветовала насчёт туфель и сумки, напомнила Сильвия старшей сестре. А ты не могла спросить, оформила ли она всё необходимое для похорон Нездавалась Филиппицы. Не вечно Шванде будет лежать в морге. Мартиник сделал попытку успокоить благодейльницу, а может, её используют как наглядное пособие для студентов-медиков. берут разные органы и хорошо платят. Селиция невольно задумалась над такой возможностью и возразила: "Неудобно". Как никак она нам завещала своё состояние. Надо узнать, где находится фамильный склеп Ройков, ну когда наконец дородка узнает. Об этом легко узнать в главном управлении Варшавских кладбищ. Достаточно сослаться на захоронение кого-нибудь из ройков, кто в последнее время из них помирал. Может, хоть одна из вас помнит? Попытки вспомнить заняли столько времени, что успели приехать Яцик и Дородка. Сильвия, чуть ли не силой сорвала с шеи племянницы свою драгоценность и сразу потребовала снова её надеть, ибо колье было так прекрасно. что хотелось смотреть и смотреть на него. Её очень порадовал отзыв о колье датского новобрачного. Вот, сразу понял, какая это ценность, какая редкость. Так что Сильвия перестала метать икру, зато Фелиция ещё сильнее разбушевалась, хотя информация о завершении погребальных формальностей должна была бы её успокоить. Увы, на первый план вышла проблема захоронения. Я желаю, чтобы Ванда лежала рядом со мной, кричала Фелиция. Есть у неё свой склеп, пусть там и упокоится. Наша принцесса, разумеется, не узнала, на каком кладбище он находится. Как шику задавать, перед дочанами выпендриваться, так она всегда готова. А что б делать делать? А я не согласна пускать Вандю в наш склеп. Так может просто сажжём её в садике. А прах по ветру развеем, ехидно предложила Миланге, или отправим в яйцеховскому в Америку, рассверепела Фелицицы. В супнице всё равно стоит без употребления. В консервной банке лучше, робко предложил Мартинок, чем вызвал огонь на себя. А уж-то и молча лучше, обрушилась на него Фелицие. Яцак, помоги ему. Два парня в доме, а мой, который сих пор не закреплен. Мелангия, твой уважаемый Хахаль тоже мог бы хоть что-то сделать. Мужик как никак. Пусть придёт и поможет парням. Не поверю, что не способен даже на такую малость. Мартиник струхнул и сидел тихо, как мышь под метлой. Яцака рассмешило заявление Филицы. Он не возражал. Пошли, пошли, потянул он Мартиника. Кажется, ты там уже всё разворотил, поглядим, что удастся сделать. Когда полицейские позвонили у калитки, ситуация в доме выглядела следующим образом. Яцык с Мартиником пыхтели в ванной, причём Мартиник старался держаться на втором плане и ни малейшей инициативы не проявлял. А не мешало бы Ведь в стене зияла большая дыра, и её нужно было чем-то заделать, ведь по-прежнему нормального кирпича не было. Велели Мартине кудрять кронштейн, яцык, к чему попало закреплял его в дыре, запихивая обломки кирпича, старой штукатурки и скрепляя это цементным раствором. Под ногами хрустели те же обломки кирпича и штукатурки, завалившие не только ванную, но и прихожую. Сильвия схватилась, что пришло время готовить ужин, и, прихватив на помощь дородку, суетилась в кухне. Откровенно говоря, она обошлась бы без помощи девушки, но не хотела лишаться возможности любоваться на своё сокровище, блестящее на дородкиней шее. В гостиной кричали и ссорились Филиппица с Миланией, наскакивая друг на дружку. На полицейских никто не обратил внимания, хотя в дом их впустили. Позвонил телефон, но ни на него тоже никто не отреагировал. Поднять трубку пришлось Эдику Бережану. По ту сторону провода оказался пан Вайцеховский. Знаете, мне удалось узнать, начал он без предисловий, посхватился. Минутку, кто у телефона? А, это вы, пан комиссар. Чудесно, я всё равно собирался вам звонить. Надо же. Анджей Павляковский. А я и не знал, что он находился столько времени в Штатах, проживал и работал в Бостоне. Выяснилось, его хорошо знали знакомые Ванды, но понятия не имели о том, что они как-то связаны. Эти знакомые и познакомили его с Вандой, как совершенно постороннего человека. Вместе они были на каком-то пикнике, где сделаны те самые фотографии. А вы уверены, что по Ани Паркер не помнила о Павляковском не могла ведь не обратить внимания на фамилию могла и когда её знакомили с ним запросто могла расслышать а если тогда и расслышала то благополучно забыла к тому времени когда я по её просьбе принялся разыскивать её крестницу эти знакомые сообщили мне ещё одну подробность под конец своего пребывания в Америке Анджей Павляковский познакомился с полькой, недавно приехавшей из Польши. Они влюбились друг в друга. Здешние поляки много об этом говорили. В Польшу они вернулись вместе. А как фамилия той польки? К сожалению, они не помнят. Имя запомнили, то не ручаются на 100%. Вроде бы Вероника. По их словам, Вандя тоже знала её и даже вроде бы полюбила, но их знакомство было недолгим, потому что Анджей с Вероникой вскоре вернулись на родину. Я очень рад, что удалось собрать эти сведения по могли ваши фотографии. Я уже не буду больше звонить. Вы сами передадите информацию дамам Буйчицким, хорошо, да? А пока минутку, пан Вейцеховский. Один только вопрос. Случайно не удалось выяснить Знали ли эти знакомые о намерении пани Паркерны всегда вернуться в Польшу? Знали, совершенно точно. Это происходило уже после смерти мужа Ванди. В те годы она только об этом и говорила всем, знакомым, незнакомым, направо, налево. Такая идея фикс, знаете ли. Уж вы мне поветьте. Во всём, что касается Ванди, я за свои слова полностью отвечаю. Вы очень помогли расследованию. Большое спасибо. Вот если бы ещё удалось установить точные даты, был бы весьма вам признателен. Некоторые я и сейчас могу сообщить. Например, тот пикник, где фотографировались, состоялся 4 мая 1986 года. У знакомых точно такие же фотографии, они всегда аккуратно ставят даты. Айхслава По Павляковский покинул Штаты в 1991 году. Остальные даты не могли назвать с такой точностью, только приблизительно, ведь они не были с ним так уж близки. Просто шапошное знакомство, как тут водится между земляками. Ещё раз поблагодарив пана Войцеховского за бесценные сведения, Дежан положил трубку. Верроника. её и заставляла настаражиться. Более того, в сознании комиссара вспыхнула красная лампочка тревоги. В документах следствия уже фигурировала какая-то Вероника. В ванной тем временем удалось закрепить и основательно зацементировать кранштейн. Оба работника в ванной шёпотом совещались, как известить строгую хозяйку, О необходимости вызвать сантехника, ибо нужно менять все трубы. Мойку они бы своими силами хоть сейчас установили, но вот трубы аж сквозь проела ржавчина от старости, стёрлась нарезка в кранах, никакие новые прокладки не спасут, всю арматуру надо менять. Она рассердится, а Забочин накачал головой Мартинык. Но ведь другого выхода нет, должна понять. Девчон да проблем. Средств теперь им хватает. Сильвия принялась на кровать на стол, всё время держа дорожку поблизости и не отрывая растроганного взгляда от своего сокровища на шее девушки. Если похороны состоятся в пятницу утром, можно будет во второй половине дня ознакомиться с завещанием, сказала Сильвия. Пригласим нотариуса на поминки. Поскольку сёстры кричали одна на другую и не слышали, о чём говорилось в комнате, пришлось Сильвии их чуть ли не силой разнимать. "А ну, прекратите. Вы слышите, что я сказала? Давайте завтра пригласим нотариуса, и наконец он прочтёт нам завещание". Вмиг позабыв о причине ссоры, Мелони согласилась с Сильвией. Филиппе, разумеется, было другого мнения. Дежан решил Настало время ему вмешаться. Насколько мне известно, завещание должно быть вскрыто в присутствии всех заинтересованных лиц, начал он. Закончить ему не дали. В гостиную вошёл, набравшись храбрости Яцык и с порога обратился к хозяйке, боясь её храбрость растерять. Прошу меня извинить, но видите ли, мне очень неприятно, но видите ли, Сантехника вышла из строя. Трубы прохудились и проржавели, а краны не держатся. Придётся поставить всё новое. Для установки нужен специалист-сантехник. У меня и инструментов необходимых нет. Фелиция неожиданно заявила: "Я всегда говорила, давно пора менять нашу сантехнику". "Изу, смотри", вскричала Миландия. "Да ты как тями зубами цепляла за старую". И при тебе нельзя было даже заговорить о новом оборудовании, я удивилась Филиции. Да это ты всегда была против, за копейку удавишься. Я куда влюсь? Я? Нет. Нет, я больше не вынесу этой старой склеротички. Сор прозело вспыхнуть заново. Пришлось срочно принимать меры, поскольку стол был уже накрыт. Дородка громко Перекрикивая, тётка пригласила всех к столу, особое приглашение адресовав комиссару и его помощнику. Не следовало им принимать приглашение, но Бежан в общей суматохе забыл, зачем явился в этот дом и надеялся за ужином вспомнить. Тут вернулся и Мартиник. Он добровольно взял на себя обязанность вынести строительный мусор, и мусорный бак всё приятнее, чем общаться с Филицией на денежные темы. сделал несколько неторопливых рейсов, калитки, заглянул в столовую, понял, что сантехническая буря прошла стороной и можно безопасно вернуться. И вот все собрались в столовой.